Глава 15. Сомнение. Лорд Диглби официально разрешил обнародовать историю Джалин и Джасаи. Когда Сьюзен пришла с этим к дропсу, он засиял, как рождественская гирлянда, и на весь день освободил ее от телефона. Текст мне нужен сегодня, сказал он. Пойдет в завтрашний выпуск. Матс подберет картинки, а вы сфотографируете оба медальона и, пожалуй, лорда и замок. «Хотя нет, не вы. Я позвоню Ричарду, а вы пишите, Сьюзен, пишите». И она писала. Слова не шли. Она набирала и стирала текст, потом набирала заново и снова стирала. В отчаянии Сьюзан решила обратиться к Мэнди, Но они с Виктором были заняты чем-то своим и, судя по состоянию челки Мэнди, полностью погрузились в тему. Сьюзен вздохнула и попыталась собраться. «Перестань думать о том, что скажут о твоей статье люди. Перестань пытаться им понравиться. Расскажи историю». «Это не помогло». Сьюзен тихонько выбралась из-за стола. «Извините, Гораций, мне нужно еще кое-что проверить». «Что?» — редактор поднял брови. «Уж не пытаетесь ли вы сбежать, дорогая моя?» Сьюзен максимально убедительно замотала головой. «Просто кое-что не сходится», — сказала она. «Мне нужно поговорить с... кое с кем». «И почему я не могу перестать в этом копаться?» «Кажется, сейчас самое время успокоиться, подвести итог и забыть!» Сьюзан быстро шла по улице, а холод колол ее в щеки и дул в глаза, выбивая из них слезы. Все вокруг было белым и сверкающим, а тротуары превратились в каток. Повсюду дворники разбивали лед и рассыпали песок, и равномерные удары и вжиханье лопат вплетались в мелодию английской деревушки. Пахло корицей. В соседней пекарне девушка выкладывала на прилавок горячие булочки. На перекрестке снова сломался светофор, и регулировщик в ярком жилете управлял движением, резко взмахивая руками и помогая себе свистком. На билбордах краснела реклама странствующего цирка — И Сьюзен вспомнила о верблюде. Вчера они позвонили в отдел контроля за животными, но там понятия не имели, куда деть такого большого зверя. Беднягу временно устроили в старых конюшнях лорда, а всесильное Мидлшерское общество садовников раздобыло для него еду. Верблюд остался доволен, а Джо с Эймосом были просто счастливы. Надо бы как-то проконтролировать, чтобы дети не сильно к нему привязывались. Хотя что тут сделаешь? Любовь есть любовь. Впереди показалась церковь. В честь Рождества ее украсили гирляндами и пластиковой омелой. Но немного переборщили, и теперь церковь походила на языческий храм куда больше, чем библиотека. Викарий Додсон стоял перед входом и что-то разглядывал. На лице его застыло философское смирение. «Добрый день, отец Додсон!» Священник вздрогнул и обернулся. Некоторое время он смотрел на приближающуюся к нему женщину, а потом узнал ее. «Мисс Бужби! О, прошу прощения!» «Миссис Кросби, конечно же! Рад вас видеть!» «Не смущайтесь, святой отец!» — весело сказала Сьюзен. «Здесь я навсегда Бужби!» и никакое замужество не убедит честных мидлшерцев в обратном. «Действительно», — улыбнулся Викарий, — «как ваш батюшка?» «Уже дома, спасибо. Чувствует себя всемогущим?» «О, не в том смысле». «Ну, ведь мы говорим о гасе Бужбе», — Викарий позволил себе деликатно усмехнуться. «Передавайте ему привет и благодарность за советы. Моим орхидеям намного лучше». «Непременно. Святой отец, на самом деле я хотела попросить вас о помощи. О, ну что же, я здесь для этого. Давайте зайдем внутрь». Напоследок он снова бросил меланхоличный взгляд на стену. У стены стоял велосипед-викария. Он был намертво примотан гирляндой к водосточной трубе. 1802 год. Викарий вбил дату в строку поиска. На экране замельтешили, появляясь, миниатюры церковных документов. Они со Сьюзен сидели в крошечном кабинете Викария на втором этаже церкви. Кабинет почти полностью состоял из стола и компьютера устаревшей модели. Им с трудом удалось вместить сюда второй стул, и Сьюзен приходилось сидеть боком, чтобы хоть что-то видеть. У меня более 400 документов. Дайте мне какой-нибудь хэштег. Викари произнес слово так, будто использовал его впервые. Сьюзен задумалась. Джалин, сказала она. Джалин и все? Да. Защелкали клавиши. Викари указал на экран. Джалин Амбридж покинула этот мир в возрасте 86 лет. Нет, не то. Это все, что есть. Давайте посмотрим чуть позже. 803 804 Викарий крутил колесико мышки, и чьи-то жизни двухсотлетней летней давности проносились на экране в крошечной хронике. Родился, женился, появились дети, умер. И не важно, что там было в промежутке. История сохранила только это — И, возможно, записи о преступлениях, но это уже совсем другие архивы. Есть Джалин, Джалин Бужби. 16 лет, умерла мая 12 дня. Дотсон повернулся к Сьюзен. Так она, ваша родственница? Похоже, что да, протянула Сьюзен. Всего 16. В то время смертность была высокой. Особенно среди детей и подростков. Она умерла при родах, сказала Сьюзен. О, хм, тем более. Давайте поищем ребенка, предложила Сьюзен. Есть что-нибудь о нем? Викарий ввел в поиск Бужби и выбрал год. Нашел 12 мая 1804, мальчик Джасая Бужби. Интересно! Дальше он фигурирует уже просто как Джо. «Вот запись о его браке с...» Сьюзен кольнула внезапная мысль. «Подождите, отец Додсон. А есть свидетельство о браке Джалин и Ричарда Бушби? Отец Додсон начал искать. Сердце у Сьюзен колотилось. «Нет, не находит». Он заметил выражение ее лица и поспешно добавил «Но это, конечно, ничего не значит. Далеко не все записи сохранились. Когда мы разбирали подвал, пришлось очень многое выбросить, потому что бумага безнадежно заплесневела или склеилась. Кое-что настолько выцвело, что прочесть стало невозможно. Это мы тоже выбросили. А еще могло быть и так, что местный викарий отказался регистрировать брак» потому что невеста была слишком юна, и ей требовалось разрешение родителей, а они по каким-то причинам не могли его дать. Тогда ваши предки могли пожениться у другого викария, в другой церкви, или вообще уехать в столицу. Там были места, где не задавали вопросов. Но, скорее всего, запись о браке просто до нас не дошла. «О!» — протянулась Юзан. Драматичное открытие встретилось с безжалостной реальностью и превратилось в нечто простое и банальное. Сьюзен была разочарована. И в то же время ей стало спокойнее. Что бы она в самом деле делала, если бы оказалось, что Бужби — это побочная ветвь Диглби? Как бы сказала об этом лорду или отцу? Нет уж. Бужби — это Бужби, а Диглби — это Диглби. Точка. — Спасибо, отец Дотсон, — сказала она. — Всегда рад помочь старым друзьям, даже если они не ходят в церковь, — сказал викарий и добавил. — Знаете, если вам так это важно, вы могли бы посмотреть в епископских книгах. В то время епископов заставляли копировать приходские записи, чтобы недобросовестные священники не вносили в них изменения задним числом. И у них условия хранения в разы лучше наших. Я мог бы отправить им запрос от своего имени. Правда, уже после Рождества. «Отец Дотсон», — с чувством сказала Сьюзен: «вы все-таки сделаете из меня вашу прихожанку». После церкви Сьюзан отправилась к реке. Она не знала точно, где живет Джейн, но благодаря Сонне знала, где она умерла. Старый мост перегибался через реку, обледеневшей дугой. На перилах моста сидела нахохлившаяся ворона и печально каркала. Было безлюдно. Обычно оживленное летом, зимой это место принадлежало ветру, снегу и птицам. Джейн! Позвала Сьюзен. Ворона взлетела с моста. В остальном ничего не изменилось. Джейн, это Сьюзен Бужби, сказала Сьюзен, чувствуя себя ужасно глупо. Я хотела поболтать. Под мостом плеснула. Секунду спустя оттуда выглянула черноволосая девушка и помахала ей рукой. Привет, Сьюзен! Пойдем в беседку? «Извини, что не отозвалась сразу», — говорила Джейн, устроившись на своем привычном месте. «В последнее время сюда зачистили подростки, встанут на мосту и зовут. То меня, то какую-то Розалии. Правда, они, если приходят, то ближе к ночи. Но лучше быть уверенной, что не выскочишь из воды перед ребенком». Сьюзан кивнула и мысленно улыбнулась. «Похоже, Сонни создал новую городскую легенду. Интересно, как долго она проживет?» «Джейн, мне нужна твоя помощь», — сказала она. «Ты могла бы рассказать мне о тех временах? Какой была жизнь в замке? Какими были хозяева и слуги? Все, что сможешь вспомнить про Джалин и Джасаю Диглби. Все, что было странным или интересным, или необычным. Джейн задумалась. На холоде ее волосы и ресницы обрастали кристалликами льда, и русалка казалась седой. «Ладно», — сказала она, — «попробую». Джейн рассказывала, и эпизоды замковой жизни вставали перед глазами Сьюзен, как на экране. Это было похоже на сериал, иногда жуткий, часто жестокий, но одновременно с этим смешной и трогательной. Главным злодеем был Джонатан Диглби. От своих домашних он требовал полного подчинения, и лишь его жена могла на него повлиять. Она была знатнее, богаче, и у нее были обширные связи, поэтому мужу приходилось с ней считаться. Впрочем, леди Диглби крайне редко решалась ему противоречить. Она была очень мягкой женщиной, и младший сын унаследовал ее характер. Бенджамин был примерным мальчиком. Всегда делал так, как хотел отец. А вот остальные двое были настоящими бунтарями. Я помню, как Эсмиральда стащила отцовское ружье, взяла лошадь и поехала в лес охотиться на лисиц. Ей было тринадцать. Его светлость поднял всех егерей, чтобы ее найти. А она спокойно вернулась домой с ружьем и букетом полевых цветов. Джасая очень смеялся, а потом он сам пропал, пока его светлость был в отъезде. Его две недели искали, а потом нашли в столице. Он переоделся простолюдином и гулял по городу, и один из знакомых его светлости его узнал. Скандал был жуткий. Джейн задумалась. Вообще, после этого были сплошные скандалы. Его светлость ругался с Джасаей, а потом с ее светлостью. А потом они поругались так, что его светлость отослал Джасаю куда-то далеко, и больше он не вернулся. А где тогда была Джалин? Джейн пожала плечами. Да в замке где же еще? Ну, я так думаю, замок-то большой. Я ее помню уже в домике мерзкого Дика, кругленькую такую. Так ее жаль. Хоть я ее и плохо знала, но она мне нравилась. Знаешь, есть такие люди, они как светятся, и от них добро идет. Вот она такой была. И еще очень маленькая, золотоволосая, как Фейри. Вот только этого не хватало, пробормотала Сьюзан. Джейн похватилась. Что ты? Нет, она была человеком! Русалка запнулась. Почти наверняка. Шучу, шучу. Сьюзан улыбнулась и передернула плечами. Сидеть в беседке на ветру было здорово, но очень холодно. Джейн это заметила. Ты замерзла, да? Я тебя заболтала! Анна-Лиза обычно берет с собой чай или кофе, и ей тепло, и я тоже пью. Это все, что я могу. Пить я в следующий раз тоже возьму, — пообещала Сьюзен. Ну, если ты не против как-нибудь еще поболтать. Джейн просияла. Здорово будет. Тут жутко скучно одной. Тогда до встречи, — сказала Сьюзен. Ты мне очень помогла. Она уже почти дошла до моста, когда Джейн ее окликнула. «Я вот еще что вспомнила. Ты говорила про странное. Не знаю, важно ли это, но когда я убегала из замка, ну, в ту ночь, я слышала выстрелы в саду. Я тогда с перепугу решила, что это за мной, но стреляли, пока я еще была внутри. Это было что-то другое. Ну и что я, собственно говоря, узнала? Сьюзен шла обратно в редакцию и ее переполняло недовольство собой. Запись о браке между Джалин и Диком Бушби отсутствовала, но это ничего не значило. Джалин назвала сына в честь Джасаи Диглби, но это тоже не давало ничего нового. Они уже выяснили, что у них была любовь которая, по-видимому, закончилась без драмы, по крайней мере, для нее. Она вышла за человека своего круга и, по словам Джейн, выглядела вполне счастливой. А Джасая Диглби просто не успел наладить свою жизнь. Выстрелы в ночи? Это могло быть все, что угодно. На территорию сада могла забрести леса или залезть кто-нибудь из деревенских, и Дик Бушби хотел его напугать. Или ружье могло просто случайно выстрелить? Ох, Сьюзен, просто сядь и напиши этот текст. Хватит придумывать себе отговорки. Она так глубоко задумалась, что перестала смотреть по сторонам, и когда из соседней кондитерской появился человек, врезалась в него. Ой, простите, Сьюзен, привет. Перед ней стоял Сонни Кинг он чуть рассеянно улыбался. «Ох, Сони, здравствуй! Прости, я задумалась. Ерунда, я тоже. Дропс дал тебе выходной или ты сбежала из рабства? Нет, я...» Сьюзен замялась, а потом признала. «Я правда сбежала, но по делу. Собирала информацию». Сони прищурился, его ноздри раздулись». Это как-то связано с теми погибшими девушками, про которых ты меня спрашивала? Ты интересуешься как друг или как журналист? Пятьдесят на пятьдесят. Соня ухмыльнулся. Ладно, забудь. Ты все равно не проболтаешься. Лучше скажи, сможешь заглянуть к нам вечером? Что-то в его тоне заставило Сьюзан насторожиться. С мамой плохо. Соня чуть кивнул. Она всегда становится беспокойной перед Рождеством. Много говорит о... ну, ты знаешь. А вчера вечером чуть не ушла куда-то в лес. Сказала, что происходит что-то важное, и ей нужно разбудить друзей. Ох, мне нужно работать. Сейчас вообще не до отдыха. Но я не хотел бы ее запирать. Сама понимаешь, это мама. Так что, если ты, конечно, можешь, и тебя это не затруднит... Я зайду, пообещала Сьюзен, обязательно. В редакции Дропс встретил ее Аколя и улыбкой. Моя дорогая Сьюзен, произнес он с ноткой сарказма, вы вернулись. Я вас обрадую или огорчу. Виктор только что сдал блестящую статью, и ваше место на полосе занято. Но я хочу увидеть ваш текст до Рождества, ясно? Это как раз та история, которую хорошо читать дома под елкой в ожидании чуда. Не смейте меня подводить. Да, Гораций, пискнула Сьюзен и просеменила к своему столу. Виктор полулежал под пледом в гостиной. Уютно потрескивал камин, в кружке остывал чай. В тарелке остывал пирог. Виктор разговаривал с отцом. «Я еще не думал об этом». «За неделю до Рождества ты не думал, где его проведешь? переспросил Эрскин-старший. «Не говори ерунды. Если не хочешь приезжать, просто признайся в этом». Виктор смутился. «Да нет, пап, я правда не думал. У меня было очень много работы. У меня и сейчас много работы». Голос в трубке потеплел. Теперь он почти мурлыкал. «Я слышал!» «Саманта говорит, это будет нечто потрясающее!» «Что?» «Диван, камин, чай и вся комната полетели в черную дыру!» Виктор вцепился в трубку. «Твой дебютный роман!» — сказал отец. Он хохотнул. «Да, признаюсь, она мне рассказала. Без подробностей, разумеется!» «Но я очень рад, сын, правда?» Желудок Виктора наполнился льдом. Он собрал свой голос и выдохнул. Она не должна была говорить. Это нарушение политики. «Сэм мой очень старый друг. Она и твой старый друг. Ты ведь поэтому к ней обратился, так ведь?» «Брось, я на самом деле ничего не знаю. Никаких подробностей». Только сам факт книги. Но жду с нетерпением. И очень горжусь тобой, Виктор. Спасибо, пап. Виктор знал, что отец говорил искренне. Как же долго он хотел услышать эти самые слова. И Сэм абсолютно права, роман будет бестселлером. Она в издательском бизнесе 20 лет и знает, что говорит» чего же сейчас он чувствует себя так гадко? Виктор отшвырнул плед и провел ладонями по пылающим щекам. На самом деле он знал почему. И знал, что так будет с того самого момента, когда Михлич впервые возник в гостиной и предложил ему эту идею. «Я хочу написать роман», — сказал тогда призрак. «Лучший свой роман». «Но я мертв» и мне нужен кто-то живой. Вы готовы быть моим соавтором? Кто в здравом уме мог отказаться от такого предложения? И вот теперь роман был готов. Осталось только слегка его причесать. А потом он выйдет в печать, и на обложке будет имя Виктора. Соавтора. По комнате пролетел сквозняк, и Виктор понял, что уже не один. «Вы готовы работать?» — спросил призрак Михлича. «Да, да, конечно», — ответил Виктор и придвинул к себе ноутбук. «Я рад, что вы в конце концов разобрались с загадкой медальона», — сказал призрак Джонатана Диглби. Оба лорда, живой и призрачный, сидели в малой гостиной замка и читали «Миддлшир Таймс». Здесь было тепло, потому что горел камин, и светло, потому что по углам стояли латунные торшеры с тканными абажурами. С потолка свисала старинная люстра, но даже волшебнице Анне Лизе не удалось вернуть ее к жизни, и теперь она была просто элементом декора. Мы бы справились быстрее, если бы вы нам немного помогли, сэр. — сказал лорд Диглби. — Но, полагаю, у вас были свои причины этого не делать. Призрак кивнул. — Признаюсь, сэр, этот эпизод нашей истории был мне неприятен. Прежде всего, потому что напоминал мне о смерти Джасаи. Он был уверен, что будет любить эту девушку до гроба. Я же был уверен, что это его первое увлечение, и оно вскоре пройдет тем более, что они из совершенно разных слоев общества. Я оказался прав. В итоге девушка познала счастливое замужество, а мой сын не успел. Он помолчал. И я ничего не знал о втором медальоне. Лорд Диглби склонил голову. «Понимаю вас, сэр. Что ж, теперь все прояснилось. Оставим это» и он зашелестел страницами, устраивая газету удобнее. Оба погрузились в чтение. Но вот старик хмыкнул и прокашлялся. Для призрака это было сигналом отвлечься. «Послушайте-ка, сэр Джонатан, праздничный рождественский бал Мидлшера в этом году будет проходить в Барнаби-Холле. Мистер и миссис Барнаби приглашают всех желающих собраться на площади перед их особняком, где будут организованы шатры, столы и угощения. Чтобы попасть на бал в сам особняк, нужно приобрести билет в женском благотворительном обществе Мидлшера. Торопитесь, билетов не так много, а бал, согласно нашим источникам, будет великолепным, процитировал лорд Диглби. Что вы думаете об этом, сэр? Призрак задумчиво пожевал губами. Что ж, в наше время попасть на бал, просто купив билет, было невозможно. Нужно было еще и родиться в правильной семье. А это, я полагаю, это будет очень весело. Да, лорд Диглби опустил газету на плед, прикрывавший его колени. Наверняка так оно и будет. И это очень хорошо. У людей должны быть моменты чистого счастья. Призрак вгляделся в лицо потомка. Тот смотрел на язычки пламени, вытанцовывающие в камине. Идеальный фон, чтобы видеть свои воспоминания. «Я помню, каким было Рождество здесь, в Диглби-Холле. Все было украшено свечами, остролистом и омелой. В бальном зале стояла огромная ель», — подхватил призрак и ее наряжали с четырех стремянок. На галерее играл оркестр, помните? Духовые, струнные, а как-то раз даже привезли электрический орган и ровно в полночь исполнили на нем рождественский гимн. Вы помните это? Разумеется, сэр, я это помню. А какая была кухня? Если бы я не стал призраком сразу же после смерти, эти ароматы подняли бы меня из могилы. «О, да! И пунш! Помните ли вы пунш? О, пунш!» «Да!» — лорд Диглби вздохнул. Его оживившееся было лицо снова стало строгим и непроницаемым лицом английского джентльмена. «Как жаль, что все это кончилось!» «Сейчас мы не можем позволить себе такое Рождество! А если бы могли...» «Не осталось никого, кто мог бы прийти на наш праздник. Даже Агастес в этом году будет отмечать с семьей, и они пригласили к себе кингов. Иногда я жалею, что настолько стар, что пережил всех своих друзей. Впрочем, это ненадолго». Лорд снова потянулся за газетой. Его лицо скрылось за строками о результатах скачек и прогнозами на следующий заезд. Спустя какое-то время призрак кашлянул. Лорд Диглби перестал читать и приготовился слушать. «Дорогой сэр», — начал призрак смущенно, — «мы с вами вспоминали, каким было Рождество. Вы упомянули, что нам некого пригласить, но...» «Что вы скажете, если я приглашу на праздник своих друзей и товарищей по клубу?» «Это общество британских призраков», — «Очень уважаемые джентльмены, и леди, конечно. Мы стараемся идти в ногу со временем». Лорд Диглби выпрямился в кресле. «Но, простите мой вопрос, но разве призраки отмечают Рождество?» Призрак окончательно смутился. «Официально, конечно, нет. Мы просто собираемся при свечах, и кто-нибудь исполняет гимн». «Всем ужасно тоскливо, однако никто в этом не признается. Но мы могли бы хоть раз отметить Рождество по-настоящему. Так что вы скажете?» Лорд Диглби широко улыбнулся в ответ. Маленький домик Кингов пропах чаем и выпечкой. Миссис Кинг безостановочно пекла печенье. Она пребывала в возбужденном состоянии и не осознавала, что его получилось слишком много. Ей нужно было чем-то занять руки и голову. Поэтому она месила тесто и загружала в духовку противень за противнем. «О, Сьюзен, дорогая моя! Я так рада, что ты пришла!» Она кинулась обнимать гостью, и Сьюзан сквозь аромат выпечки ощутила едкий запах пота. Миссис Кинг забыла про душ. «Дома ужасно скучно, а я не могу никуда выйти. Представляешь, я потеряла свои ключи. Сонни обещал сделать мне новые, и я очень этого жду. Мне ведь нужно в лес». Она сделала большие глаза. Сьюзен прошла в комнату, не дожидаясь приглашения, и заняла кресло. Здесь она сидела, когда была девочкой. «А зачем вам в лес, миссис Кинг?» «Боже, Сьюзен, твои волосы!» «И почему ты всегда делаешь эту косу?» «Дай-ка я заплету тебя поинтереснее!» Она взялась за расческу, а Сьюзан откинулась в кресле и закрыла глаза. Сейчас миссис Кинг снова начнет щебетать, не замечая ничего вокруг, и Сьюзан сможет чуть-чуть подремать или даже подумать над текстом, Она расслабилась. Расческа гладила ее по волосам. Резкий голосок речитативом перебирал местные сплетни и украшал их собственными выдумками. И Сьюзен уплывала все дальше в уютный туман. «Хоть его и застрелили, очень жаль», произнесла миссис Кинг. Сьюзен встрепенулась. «Что? О, так говорят призраки!» «Им нельзя ни о чем рассказывать. Это неэтично. Но ты не представляешь, какие они сплетники. Когда я в прошлом году делала им прически на праздник...» «Миссис Кинг, кого застрелили?» Женщина замерла с поднятой расческой. «Так я же сказала. Джасаю. Он был бы прекрасным призраком, но так им и не стал. Нет, погодите». Сьюзан дернулась, и прядь волос, зажатая в руке миссис Кинг, больно натянулась. «Это был несчастный случай. Он погиб в академии». Миссис Кинг печально улыбнулась. Тревожные искорки в ее глазах погасли, а тело расслабилось. Сейчас она выглядела абсолютно нормальной, если не считать надетого наизнанку фартука. «Да, милая, так говорят». Но разве же это правда? Сьюзен взяла ее руки в свои. Миссис Кинг, это очень важно. Кто вам об этом рассказал? Она сжала губы и покачала головой. Не могу сказать, милая, у нее будут проблемы. Она и так поплатилась за это очень давно. А что еще она говорила? Боже, подумала Сьюзен. «Я допрашиваю городскую сумасшедшую!» Взгляд миссис Кинг стал сочувствующим. «Только это!» «Но мне нужно разбудить тех, что в лесу. Они должны что-то сказать, что-то важное. Что?» Женщина пожала плечами. «Я не знаю». «На самом деле я даже не знаю, как их будить». Сьюзен собралась с мыслями. «Эймос знает». «Лесной мальчишка». «Но он говорит, что этого нельзя делать», — пробормотала Сьюзен и поняла, что сказала это вслух. Она испуганно вскинула глаза на миссис Кинг. Та улыбалась, по птичьи наклонив голову к плечу. Это было одновременно забавным и жутким. «Вот теперь ты веришь мне по-настоящему, малышка Сью.